Лицо Егора вытянулось от изумления. «Как общаетесь?» – выпалил он. Профессор кивнул в сторону старинного приемника рассвет с маленьким циферблатом на панели. «С помощью этого приемника. Это как голос того света». Егор посмотрел на приемник, нахмурился и сказал. «Этого не может быть, но это есть. Этому приемнику больше 50 лет, 6 ламп, карболитовый корпус, часовой механизм включения». Я бы продемонстрировал тебе, как это происходит, но не могу выйти на связь самостоятельно. Это подвластно только моему брату Александру. Собственно, он сам нашел этот способ. Он не может сообщить мне больше того, что мне положено знать. Как только он пытается это сделать, возникает помехи странного свойства. Словно кто-то контролирует наши разговоры и хочет, чтобы мы нашли способ восстановить равновесие, но не допускает просачивания важной информации из одного мира в другой». Секунд десять профессор молчал, глядя на приемник и пуская дым, потом перевел взгляд на Егора и сказал, «Много лет я пытаюсь вернуть брата в наш мир, и теперь я знаю, как это сделать». «Как?» – тихо спросил Волчок. «Нужно разыскать предметы, которые находились в лаборатории во время эксперимента, и собрать их вместе. Эксперимент вызвал локальную гравитационную бурю. Возникло что-то вроде высокочастотного электромагнитного смерча. Предметы вернулись в наш мир, но этот смерч разметал их, По разным эпохам. Вы хотите сказать, что предметы из лаборатории, они все еще в нашем мире. Но одни из них попали в прошлое, другие в будущее. Егор слушал профессора, раскрыв от рот, а тот спокойно продолжал. «Времена сосуществуют, Егор. Прошлое все еще длится, а будущее уже совершается, Оно рядом с нами». Внезапно Егор понял. «Так значит вы построили вашу машину, чтобы собрать пропавшие вещи?» Терехов кивнул. «Верно. Но откуда вы знаете, в какое время попала каждая из этих вещей? Я сумел их запилинговать. Для этого мне пришлось создать особый прибор». «Значит, эти очки?» Терехов кивнул. «Да, это очки моего брата. Они были на нем во время эксперимента, и мне удалось их вернуть». Волчок нахмурился. «Как?» «Во время того эксперимента гравитационная буря зашвырнула эти очки на 20 лет вперед. И несколько дней назад, по прошествии 20 лет... «Они появились в нашем мире. Я засек их квантовым навигатором». Егор достал из кармана дымчатые очки в старинной роговой оправе, посмотрел на них так, как смотрят на маленького, но жутко опасного зверя, положил их на стол и поспешно убрал руку. «Это уже не те очки, что были прежде, верно?» – спросил он у профессора. «Они стали другими». Терехов улыбнулся. «Ты очень прозорлив. Все вещи, которые были в лаборатории, приобрели новые свойства». «Не знаю, в чем причина этого. Возможно, на них повлиял эксперимент. А возможно, они стали другими после того, как нарушили пространственно-временной континуум». Между бровей Егора пролегла строгая морщинка. «То, что я видел, это истинный облик нашего мира?» – спросил он. «Наш мир действительно так страшен?» Терехов тоже нахмурился. «Это сложный вопрос, дружок. Я не могу на него ответить». «Но у вас есть какие-то мысли на этот счет?» «Мысли есть», – согласился профессор. Я думаю, что эти очки позволяют увидеть изнанку нашего мира. Возьмем, к примеру, ковер. Обычно нам виден его узор, но не видны узелки и обрывки ниток, то есть чего реально состоит этот узор. Эти очки помогают их увидеть. Ну а теперь давай к делу. Думаю, Егор, ты уже понял, сколь сложную задачу я перед собой поставил. Перед собой и... перед тобой. Необходимо собрать все рассеянные по разным временам вещи воедино. «Если вещь находится в прошлом, нужно разыскать ее и спрятать в определенном месте, так, чтобы я смог извлечь ее из тайника». Егор не удержался от усмешки, настолько бредовыми показались ему слова старика. «А если вещь находится в будущем?» – спросил он. «Думаю, выход найдется и в этом случае. Я сейчас как раз над этим работаю». «Работаете?» – Егор хмыкнул. «Понятно. Значит, вы над этим работаете». «Отлично. Но что, если вы ошибаетесь?» «Что, если все эти вещи нельзя собирать воедино?» «С чего ты взял?» – вскинул седую бровь Терехов. «Вы сами говорили о том, что какая-то таинственная сила мешает вашему общению с братом. Что, если это неспроста?» «Поясни свою мысль», – потребовал профессор. Егор кивнул на дымчатые очки, лежащие на столе. «Потерянные вещи приобрели новые свойства. Что это за свойства, мы не знаем». Что если они стали частями какой-нибудь адской машины и собранные воедино вызовут пространственно-временной коллапс? «Это маловероятно», – заверил Терехов. «Перед нами стоит куда более реальная и зловещая проблема. Ты был прав, когда сказал, что разбросанные вещи приобрели новые свойства. И мы не знаем, как эти свойства повлияют на ход истории. Они представляют опасность для человечества. Я понимаю, что тебе наплевать на моего брата, но подумай об этом с только что озвученной мною точки зрения». Егор повертел в пальцы хрустальный фужер и поднял взгляд на Терехова. «Все, что вы сказали, похоже на бред сумасшедшего. Любой другой на моем месте распинялся бы вам в лицо, профессор. Любой, но не ты». Егор немного помолчал, потом глянул на Терехова из-под лобья и спросил. «Вы хотите, чтобы я залез в вашу адскую машину?» «Да», – кивнул профессор. «А вы не боитесь меня угробить?» Терехов покачался довластой головой. «Не боюсь». Я провел несколько экспериментов, большей частью на животных, но парочку на себе. Со мной ничего не случилось, однако и углубиться в прошлое больше, чем на несколько дней, я не смог. Волновой режим моего мозга не совпадает с волновым режимом машины. Ты – другое дело. Твой мозг работает на тех же частотах. Я даже боюсь представить, как далеко ты способен перенестись. «Надеюсь, вы не собираетесь это проверять?» Терехов покачал головой. «Нет». Перед нами стоит вполне конкретная и четкая задача, а насчет риска – максимум, что тебе грозит – это небольшое носовое кровотечение. Но на всякий случай я поставил рядом с машинный аппарат искусственного жизнеобеспечения, также есть и дефибриллятор. Если случится беда, я сумею реанимировать твое тело». Волчок обдумал слова Терехова, покосился на страшные очки, лежащие на столе, и спросил «Что же я должен принести?» «Трубку», – ответил профессор. «Трубку?» Терехов кивнул. «Да, курительную трубку». «И как эта трубка выглядит?» Профессор вынул изо рта своего костяного дьявола и показал Егору. «Вот так». Волчок уставился на костяного дьявола, затем перевел взгляд на лицо профессора и с легким недоумением произнес. «Трубка, которую я должен найти, выглядит так же, как ваша?» «Более того, это и есть моя трубка. Но ведь она уже у вас», растерянно проговорил Егор. «Только благодаря тебе», сказал Терехов. «Мне привез ее несколько лет назад один приятель-археолог». «Археолог?» «Что? Вы сказали, что этот ваш приятель был археологом?» «Я так сказал». терхов усмехнулся и покачал головой. «Не совсем так. Археолог – это прозвище. Мой приятель работает в организации под названием «Мемориал». Ищет тело убитых во время войны солдат, чтобы установить их имена и затем с почестями перезахоронить. Во время таких раскопок он и нашел мою трубку». «И как вы это объясняете?» «Объяснение у меня только одно, дружок. Ты добыл трубку. Добыл и устроил тайник. А мой приятель-археолог нашел его. Не слишком ли много совпадений?» Профессор прищурил глаза и изрек. «Все, что существует в этом мире, появилось на свет благодаря совпадениям. включая тебя и меня. Сама наша Вселенная обязана своим существованием череде странных совпадений. Религиозные люди называют это божественным вмешательством. Терехов отхлебнул вина». «Что касается меня, то я не знаю, в чьих руках находится колода. Вполне возможно, что карты тасуют дьявол». Егор страдальчески наморщил лоб. «С ума вы меня сведете, профессор. Выходит, я должен сделать то, что уже произошло. От ваших слов голова идет кругом». Терехов пожал плечами и невозмутимо проговорил. «Я думал, что известие о трубке тебя успокоит. Ведь если ты положил трубку в тайник, значит твоя миссия закончилась успешно и ты не погиб». «Вы не можете знать этого наверняка. Быть может, я погибну после того, как положу трубку в тайник». «Может быть и так», — согласился профессор Терехов. «Но факт остается фактом. То, что ты должен сделать, уже свершилось. У тебя нет выбора, Егор». Профессор отложил погасшую трубку и поднялся с кресла. «Вы куда?» — хмуро спросил Егор. «Пойду поджарю яичницу», — отозвался профессор. «Не знаю, как ты, волчок, а я здорово проголодался».